Глава третья. Туман рассеивается, распоряжение инженера, три поста, Айртон и пенкров первая шлюпка, еще две других, на островке, шестеро пиратов на суше, бриг снимается с якоря, батарея быстрого, надежды нет, неожиданная развязка. Ночь прошла без происшествий. Колонисты были на чеку и не покидали своего наблюдательного поста, то есть трущоб. Пираты со своей стороны, казалось, не делали никаких попыток высадиться на берег. С тех пор, как смолкли ружейные залпы, посланные вслед Айртону, не было слышно ни выстрела, ни шума. Ничто не указывало на присутствие судна в водах, омывающих остров Линкольна. Можно было даже подумать, что Брик снялся с якоря, боясь встретить ожесточенное сопротивление, и счел за благо покинуть эти широты. Но дело обстояло иначе, и когда занялась заря, колонисты разглядели в утренней дымке неясные очертания корабля. Это был быстрый. «Так вот, друзья мои, — начал инженер, — какие меры необходимы, мне кажется, принять, прежде чем туман окончательно рассеется?» Пока что он скрывает нас от пиратов, и мы можем действовать, не возбуждая их подозрений. Прежде всего надо создать впечатление, что остров густо населен, и жители его сумеют дать врагу достойный отпор. Поэтому предлагаю разделиться на три группы. Первый — остаться в трущобах, второй — направиться к устью реки Благодарения, а третий — По-моему, всего разумнее устроить засаду на островке, чтобы помешать пиратам высадиться или хотя бы задержать их там. В нашем распоряжении два карабина и четыре ружья. Значит, оружие у нас есть, и мы будем нещадно уничтожать врагов, благо пороха и пуль нам хватит с избытком». «А пиратских ружей и даже пушек нам бояться нечего, ведь они бессильны против этих скал, и так как мы не будем стрелять из окон гранитного дворца, пиратам и в голову не придет обстреливать его с брига, что грозило бы разрушением нашему жилищу. Единственное, чего нам следует опасаться, это рукопашной схватки, поскольку экипаж брига превосходит нас численностью. Поэтому-то мы и должны помешать высадке. В то же время оставаясь невидимыми для противника. «Итак, не будем жалеть патронов. Стреляйте без передышки. Но при том метко. Каждый из нас должен уложить восемь, а то и десять врагов. И мы это сделаем». Сайрес Смит наметил четкий план действия. Говорил он самым спокойным тоном, будто речь шла о повседневных работах, а не о кровопролитной битве. Товарищи, не прерывая, выслушали его речь, и молчание их было знаком безоговорочного согласия. Теперь каждому предстояло немедленно занять свой пост под покровом еще не рассеившегося тумана. нап и Пенкрофт тотчас же отправились в гранитный дворец и принесли оттуда достаточное количество пуль и пороха. Гидон Спилетт и Айртон, оба первоклассные стрелки, вооружились карабинами, бившими на целую милю. Оставшиеся четыре ружья распределили между Сайросом Смитом, Набом, Пенкрофом и Гербертом. Теперь поглядим, как были расставлены посты. Сайрос Смит с Гербертом остались в трущобах, и отсюда из засады могли держать под обстрелом довольно значительную часть берега у подножья гранитного дворца. Гидеон Спилет с Набом укрылись в скалах возле устья реки Благодарения, где подняли большой мост, а также все мостики, Этой группе поручалось не только не подпускать ни одной вражеской шлюпки и по возможности воспрепятствовать высадке пиратов на противоположном берегу. А Пенкроф с Айртоном тем временем спустили на воду пирогу, чтобы переправиться через пролив на островок, где они и должны были занять два отдаленных друг от друга поста. Увидев, что стрельба идет с четырех сторон, пираты решат, что остров населен, и жители его дорого продадут свою свободу. Если же высадка пиратов все-таки состоится, или если возникнет угроза, что Пенкрофа и Айртона обойдут с тыла, оба друга обязаны немедленно вернуться на остров и направиться в наиболее угрожаемый участок. Прежде чем занять свои боевые посты, колонисты в последний раз крепко пожали друг другу руки. Пенкроф обнимал Герберта, своего нареченного сына, собрал всю свою силу воли, чтобы скрыть обуревавшее его волнение, и друзья расстались. Не теряя времени, Сайрис Смит с Гербертом и журналист с Набом тронулись в путь и вскоре исчезли за скалами, а через пять минут Айртон и Пенкроф благополучно переправились через пролив, высадились на островке и укрылись за скалами на его восточном берегу. С брига их не заметили, да и сами они с трудом различали в густом тумане очертания корабля. Было половина седьмого утра. Скоро завеса тумана разорвалась, и показались окутанные легкой дымкой верхушки мачт. Еще несколько мгновений туман клубился над поверхностью моря, затем поднялся ветер и унес вдаль последние его клочья. Корпус быстрого... Четко вырисовываясь на фоне чистого неба, стоял на двух якорях носом к северу и, повернув к острову свой левый борт. Как и предполагал Сайрос Смит, Брик находился примерно в миле с четвертью от берега. На мачте развивался зловещий черный флаг. Инженер, вооружившись подзорной трубой, разглядел четыре пушки, составляющие судовую батарею. Дула пушек были обращены в сторону острова, Казалось, они лишь ждали сигнала, чтобы начать обстрел. Однако Быстрый продолжал хранить молчание. По палубе расхаживали двадцать, может, статься и тридцать пиратов. Несколько человек стояли на юте, двое других взобрались на салинг у грот Брамселя и, вооружившись подзорной трубой, внимательно озирали остров. Очевидно, Боб Гарвей и его команда лишь смутно представляли себе события, разыгравшиеся минувшей ночью на борту судна. Какой-то полуголый человек взломал дверь, крюйт камеры. Они набросились на него. Он выпустил шесть пуль, убил их товарища, ранил еще двоих. Но что же стало с этим человеком? Настик его ружейный залп? Удалось ли ему добраться вплавь до острова? — Да откуда вообще он взялся? Что делал на их судне? Должно быть, и впрямь решил взорвать брик, как полагал Боб Гарвий. Во всем этом нелегко было разобраться. Но в одном были теперь твердо уверены беглые каторжники. Неведомый остров, против которого бросил якорь быстрый, обитаем, и, возможно, на защиту его встанет все население, и все же... Ни на берегу, ни на плоскогорье, ни души, ни нигде ни малейших признаков человеческого жилья. Неужели жители успели бежать вглубь острова? Вот какими вопросами задавался предводитель пиратов Боб Гарвий. И как человек осмотрительный, он желал хорошенько ознакомиться с местностью, прежде чем посылать туда свою шайку. Прошло полтора часа, но ничто на борту брига не указывало, что пираты готовятся к нападению или высадке. Очевидно, Боб гарви пребывал в нерешительности. Даже в самую сильную подзорную трубу он, понятно, не мог разглядеть колонистов, притаившихся между скалами. И вряд ли его внимание привлекла завеса из зеленых ветвей и лиан, скрывавшие окна гранитного дворца и ярким пятном, выделявшиеся на голой отвесной стене. И правду, как он мог представить, что здесь, на такой высоте, в недрах гранитного кряжа, устроил себе жилье человек? На всем побережье бухты соединения, от мыса Коготь до мыса Челюсть, не было никаких признаков того, что остров обитаем. Однако в восемь часов утра поселенцы подметили на борту быстрого какое-то движение. При помощи талии матросы спустили на воду шлюпку. Семь человек разместились в ней. У каждого было ружье, один из семерки пиратов сел за руль, четверо взялись за весла, а двое пристроились на носу, низко пригнувшись и держа ружье на изготовку. Они внимательно оглядывали берег. В их задачу, несомненно, входила разведка острова, а никак не высадка, потому что в этом случае капитан выслал бы более многочисленный отряд». Пираты, наблюдавшие с Саллингов, конечно, заметили, что перед островом имеется еще небольшой островок, отделенный от него проливом шириной примерно в полмили Сара Смит вскоре убедился, следя за шлюпкой, что пираты не собираются войти в пролив, очевидно, по соображениям осторожности, а хотят сначала пристать к островку. Фенкрофт и Айртон, притаившись каждый в своем укрытии за выступом скалы, видели, что шлюпка направляется прямо к ним, и ждали, когда она подойдет на расстояние выстрела. Грибцы осторожно продвигались вперед, стараясь не привлекать внимания к шлюпке, и подгоняли ее редкими взмахами весел. Видно было, что один из пиратов, сидевших на носу, держит в руке лот и пытается найти фарватер, проложенный течением реки Благодарения. А это значит, что Боб Гарвий хочет подвести свой брик как можно ближе к берегу. Человек-тридцать пиратов, рассыпавшись по винтам, следили за шлюпкой и примечали путь, чтобы без опасности подойти к берегу. Не доходя двух кабельтовых до островка, шлюпка остановилась. Рулевой встал и вытянулся во весь рост, ища взглядом, где бы лучше пристать. В это мгновение раздалось два выстрела. Белое облачко дыма всплыло над утёсом. Рулевой и матрос с лотом в руке навзничь упали на дно шлюпки. Пули, выпущенные Айртоном и Пенкрофом, одновременно сразили двух разбойников. Почти тотчас же послышался страшный грохот над бригом, поднялся столб дыма, и пушечное ядро ударило о скалы, под которыми укрылись Айртон и Пенкроф. Осколки камня полетели во все стороны, но, к счастью, наши стрелки уцелели. Гром проклятий донесся со шлюпки, однако она тут же поплыла дальше. Место рулевого занял один из матросов, грибцы с яростью налегли на весла. Вместо того, чтобы повернуть к бригу, как можно было предположить, шлюпка прошла вдоль берега, намереваясь обогнуть островок с южной стороны. Пираты гребли изо всех сил, стараясь уйти подальше от пуль. Они подошли на пять кабельтовых к той части берега, которая оканчивалась мысом находки, и, описав полукруг, по-прежнему под защитой батареи судна направились к устью реки. Было ясно, что они хотят проникнуть в пролив и обойти с тыла тех, кто сидит в засаде на островке. Таким образом, защитники островка, как бы многочисленные они не были, очутились бы между шлюпкой, откуда сыпались ружейные пули, и бригом, откуда летели пушечные ядра. Положение явно незавидное. Добрых пятнадцать минут шлюпка двигалась во взятом ею направлении. На воде и в воздухе царили ничем не нарушаемая тишина, ничем не возмутимое спокойствие. Хотя Пенкроф и Айртон отлично понимали, что их могут обойти с тыла, они не собирались покидать свой пост по многим соображениям. Ни к чему было обнаруживать перед нападающими свое присутствие став таким образом мишенью для орудий быстрого. Да кроме того, они надеялись на Наба и Гедеона Спилета, охранявших устье реки, а также на Сайроса Смита с Гербертом, укрывшихся в скалах трущоб. Минут через двадцать после первых выстрелов шлюпка подошла к устью реки на расстоянии не меньше двух кабельтовых. Начался обычный в этот час прилив, особенно сильный здесь, в узком проливе. Шлюпку потащило к реке, и пираты удерживались посередине пролива только потому, что работали изо всех сил веслами. Но когда они оказались на расстоянии выстрела, от устья реки две пули, выпущенные им навстречу, уложили еще двух пиратов. Нап и Спилит не промахнулись. Тотчас же с брига вылетело второе ядро, посланное туда, где поднялся предательский дымок, но оно лишь обломила несколько скал, не причинив ни малейшего вреда людям. Теперь в шлюпке осталось только три боеспособных человека. Подхваченная течением, она с быстротой стрелы пронеслась мимо Сайриса Смита и Герберта, которые, однако, благоразумно воздержались от выстрелов, опасаясь, что пули не достигнут цели. Затем, обогнув северную оконечность островка, шлюпка всего лишь на двух веслах пустилась в обратный путь, к бригу. До сих пор защитником островка не на что было жаловаться. Первая вылазка окончилась неудачно для врага. Четверо пиратов были тяжело ранены, а может быть и убиты. Ни у кого из колонистов не было даже царапины, а они не выпустили зря ни одной пули. Если враги и впредь не переменят тактики и снова пошлют для высадки шлюпку, не составит труда перебить их одного за другим. Ясно, какие огромные преимущества представлял маневр, предложенный инженером. Пираты, несомненно, решат, что перед ними многочисленный и хорошо вооруженный неприятель, которого не так-то легко одолеть. Только через полчаса, не раньше, шлюпка, упорно боровшаяся с набегавшими волнами, добралась до быстрого. До колонистов донеслись громкие крики, когда гребцы вынесли из шлюпки своих раненых товарищей. С брига послали три или четыре ядра, хотя они не могли достичь цели. Но теперь уже целая дюжина пиратов, опьяненная злобой и, быть может, и вчерашними возлияниями, пустилась на шлюпке к берегу. Вслед за ней на воду спустили вторую шлюпку, куда уселись восемь человек, и пока первая шла прямо к островку, надеясь выбить оттуда врага, Вторая начала маневрировать с расчетом проникнуть в устье реки Благодарение. Положение Пенкрофа и Айртона становилось слишком опасным, и они поняли, что пора перебираться обратно на остров. Однако они решили подпустить поближе первую лодку, и два метких выстрела снова внесли расстройство в ряды гребцов Затем стрелки выбрались из засады, как ветер пронеслись под градом пуль по островку, вскочили в пирогу и пересекли пролив в тот самый момент, когда вторая шлюпка достигла южной оконечности островка. Затем они укрылись в трущобах. Едва только они успели присоединиться к Сайрусу Смиту и Герберту, как пираты с первой шлюпки высадились на островок и бросились обшаривать его. Почти одновременно раздались выстрелы у устья реки Благодарения, куда быстро подошла вторая шлюпка. Двое из восьми человек команды были сражены Гидеоном, Спилетом и Набом, а шлюпка, увлекаемая непреодолимым течением, разбилась о подводные рифы у входа в устье. Однако шестеро уцелевших пиратов Подняв ружья над головой, чтобы уберечь их от воды, выбрались на правый берег реки, но поняв, что здесь они являются слишком хорошей мишенью для стрелков, находившихся в засаде, они со всех ног бросились бежать в направлении мыса Находки, где их не могли настичь вражеские пули. Положение создалось следующее. На островке находилось 12 пиратов, правда, некоторые из них были ранены но зато в их распоряжении имелась лодка. На остров высадилось шесть человек, но добраться до гранитного дворца они не могли, так как путь им преграждала река, а все мосты были подняты. «Держимся пока!» — воскликнул панкров выбегая в трущобы. «Ведь правда, держимся еще, мистер Сайрс, как по-вашему?» «По-моему», — ответил инженер. «Бой неминуемо вступит в новую фазу». Нелепо было бы предположить, что пираты какие-то дурачки и будут по-прежнему пытаться высадить команду на берег в столь неблагоприятных для них условиях. «Ни за что им не перебраться через пролив», — заявил моряк. «Айртон и мистер Спилетт не зря вооружились карабинами. Не бойтесь, ни одного головореза не пропустят. Вы же знаете, их карабины больше, чем на милю «Правда», — подтвердил Герберт. «Но что можно сделать с двумя карабинами против судовой батареи?» «Ну, Брик еще в пролив не вошел», — возразил Пенкроф. «А если все-таки войдет?» — спросил Сайрес. «Да это невозможно, ведь он рискует там сесть на мели, тогда ему конец». «Нет, возможно», — вмешался в разговор Айртон. «Пираты могут воспользоваться приливом и войти сюда, даже рискуя сесть на мели во время отлива, и тогда нам не устоять против огня их пушек». «Тысяча чертей!» — воскликнул Пэнкроф. «И верно. Эти негодяи, как видно, готовятся поднять якорь». «Не укрыться ли нам в гранитном дворце?» — заметил Герберт. «Пока еще подождем», — ответил Сэра Смит. «А как же нап и мистер спирит осведомился Пэнкроф. «Они успеют присоединиться к нам, когда наступит время. Будьте начеку, Эртон. Теперь слово за вашим карабином» равно как и за карабином спилета. Замечание Пенкрофа было совершенно справедливо. Быстрый поворачивался на якоре, явно намереваясь подойти к острову. Прилив продлился еще часа полтора, и так как течение стало слабее, Брик мог легко маневрировать. Но Пенкроф никак не желал согласиться с Айртоном, что Брик рискнет войти в пролив. Тем временем группа пиратов, захватившая островок, поспешно добралась до противоположного берега. Теперь от суши их отделял лишь пролив. Вооруженные только ружьями, они не могли причинить никакого вреда колонистам, укрывшимся частью в трущобах, частью в устье реки. Не предполагая, что у неприятелей есть дальнобойные карабины, Пришельцы считали, что здесь им не грозит ни малейшая опасность, поэтому они преспокойно обследовали островок и даже настолько осмелели, что открыто шли по самому берегу. Но их заблуждению суждено было рассеяться слишком скоро. Вдруг разом заговорили карабины Айртона и Спиллета. Должно быть, этот разговор пришелся не по душе двум каторжникам, навзничь упавшим на землю. Началась неописуемая паника. Десять уцелевших пиратов, даже не потрудившись захватить своих раненых или убитых товарищей, бросились со всех ног к противоположному берегу островка, прыгнули в шлюпку и погнали ее к бригу сильными ударами весел. — Ого, уже восемь человек недочет! — воскликнул Пенкроф. — Да, мистер Спиллетт и Айртон, видимо, стараются не отстать друг от друга. «Господа!» — сказал Айртон, заряжая свой карабин. «Положение осложнилось. брик снимается с якоря». «Верно! Якорь поднимают!» — закричал Пенкроф. «Уже пошел!» И в самом деле отчетливо слышался лязг стопора на Кабистане, который вращала команда. В первую минуту Быстрого потянуло к якорю, но когда якорь оторвался от грунта, брик двинулся к берегу. «Ветер дул с моря!» На судне подняли Стаксель и Формарсель, и оно стало приближаться к острову. Колонисты, занявшие посты в устье реки и в трущобах, следили за маневрами Брига, не подавая признаков жизни, но не в силах были подавить охватившие их волнения И действительно, их ждала страшная участь — обстрел вражеской батареи, бьющий по острову чуть ли не в упор и полная невозможность нанести противнику хотя бы незначительный урон. Как тут воспрепятствовать высадке пиратов? Сара Смит понимал, как велика опасность, и ломал себе голову, стараясь найти выход из положения. Через несколько минут ему так или иначе придется принять решение. Но какое? Запереться в гранитном дворце, который обложат пираты? и выдерживать осаду неделю, месяц, а, возможно, и несколько месяцев, поскольку съестных припасов хватит с избытком. Хорошо, допустим, даже что этот план ему удастся. Ну а дальше что? Все равно пираты станут хозяевами острова. Они натешатся здесь в волю, все перевернут вверх дном и, в конце концов, одолеют пленников гранитного дворца. Впрочем, оставался еще один шанс. Что если Боб Гарви не рискнет ввести Брик в пролив и не пристанет к островку? В этом случае судно очутится в полумиле от острова, и с такого расстояния его ядра не смогут нанести колонии и колонистам особенно сокрушительных ударов. — Да ни за что на свете, — твердил Пенкроф, — ни за что на свете, Боб гарви если он только опытный моряк не станет рисковать своим бригом. А вдруг погода переменится? Что тогда будет с кораблем, а? Однако бриг приблизился к островку. По-видимому, пираты намеревались достичь южной его оконечности. Дул слабый ветер, и так как течение значительно ослабело, Боб Гарвий имел возможность направить свой корабль, куда ему заблагорассудится. Пиратские шлюпки, посланные на разведку, нашли фарватер, и поэтому Брик смело продвигался вперед. Не составляло труда угадать его планы. Он бросит якорь напротив трущоб и отсюда ответит градом ядер и снарядов на пули колонистов, перебивших часть экипажа. Вскоре быстрый достиг конечности островка и беспрепятственно обогнул ее. На судне подняли косой грот, и Брик, держась круто к ветру, пришел на траверс реки Благодарения. «Ах, разбойники, лезут-таки!» — закричал Пенкроф. В эту минуту к сайросу Смиту, Айртону, Моряку и Герберту присоединились нап и Гидеон Спилет. Журналисты и его товарищи рассудили, что пришло время покинуть свой пост близ устья реки, и рассудили совершенно справедливо ибо оттуда стрелять по кораблю было просто бессмысленно. Куда лучше быть вместе в решительную минуту, когда, возможно, начнется жестокая схватка. Гидеон Спилет и Наб добрались до трущоб, прячась за скалы, и, сыпавшиеся градом пули, не причинили им ни малейшего вреда. спилит Наб! — воскликнул инженер. — Надеюсь, вы не ранены?» «Нет, не ранены! — ответил журналист. Правда, слегка задело рикошетом, но, смотрите-ка, этот чертов брик входит в пролив. — Да, — подтвердил Пенкрофт, — и через десять минут он встанет на якорь против гранитного дворца. — А каков наш план действий, Сайрес? — обратился Гидон спилит к инженеру. — Придется нам укрыться в гранитном дворце, пока еще есть время, и каторжники нас не обнаружили. — Совершенно с вами согласен, — ответил Гидон Спилетт. Но, запершись там, будем действовать сообразно обстоятельствам, сказал инженер. Ну, тогда в путь, и поскорее, воскликнул журналист. А как по-вашему, мистер Сайрс, не лучше ли нам с Артаном остаться здесь? спросил моряк. А зачем, Панкрав, возразил Сайрс Смит. Нет, нам не следует сейчас разлучаться. Нельзя было терять ни минуты. Колонисты выбрались из трущоб Небольшой выступ кряжа скрывал их от глаз пиратов, толпившихся на палубе Быстрого, но гулкое эхо пушечных выстрелов, крушивших скалы, свидетельствовало о том, что Брик подходит к берегу. Добраться до подъемника, достичь дверей гранитного дворца, где со вчерашнего дня сидели в заберти в большом зале топ и юб, было делом минуты. «И пора!» В окна, увитые зеленью, они увидели, как быстрый, окутанный клубами дыма, входил в пролив. Колонистам пришлось даже немного отойти в сторону, так как все четыре пушки полили не переставая, и ядра били вслепую по трущобам и по устью реки Благодарения, хотя защитники ее уже оставили свой пост. Скалы разлетались на куски, и вслед за каждым залпом раздавались торжествующие возгласы пиратов, кричавших во всю глотку «Ура!». И все же можно надеяться, что гранитный дворец уцелеет, ибо сарес Смит приказал из предосторожности укрыть окна зеленью. Но вдруг ядро снесло двери и влетело в коридор. «Проклятие!» — воскликнул Пентров. «Неужели эти негодяи нас обнаружили?» Возможно, что пираты и не заметили колонистов. Но, несомненно, Боб Гарви счел своевременным дать залп по завесе зелени, которая подозрительно ярко выделялась на фоне каменной стены. Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной яростью. И вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветви, обнажив в граните зияющее отверстие. Положение колонистов стало безнадежным, их убежище было открыто, Они не могли воздвигнуть преграды против ядер, даже не могли укрыться от осколков гранита фонтаном взлетавших вокруг них. Оставалось только одно — укрыться в верхнем коридоре гранитного дворца, покинуть свое жилище на произвол судьбы. Вдруг раздался удар, и вслед за ним отчаянные крики. Сайрес Смит и его товарищи бросились к окнам — Огромный водяной столб, нечто вроде смерча невиданной силы, приподнял брик, который треснул пополам, и через десять секунд волны поглотили судно и преступников, составлявших его экипаж.